Глава третья. Повествование в 1895-1904 годах. Эпиграф. В манере доселе неизвестной. Вазари. Первое. Основу повествования 1888-1894 годов составлял голос героя, пронизывающий это повествование сквозь.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 выявить лишь самую общую позицию героя, и, передавая ее, повествователь теперь отдает предпочтение формам своей собственной речи. Насколько велика в этом отношении разница между повествованием второго II и третьего периодов, удобнее всего показать путем сопоставления двух однотипных произведений, например, рассказов «Каштанка» 1887 года и «Белолобый» 1895. Оба эти рассказа о животных в обоих мир представлен в восприятии таких своеобразных героев. В рассказе 1887 года это делается следующим образом. Каштанка стала обнюхивать тротуар, надеясь найти хозяина по запаху его следов. Но, Раньше какой-то негодяй прошел в новых резиновых калошах, и теперь все тонкие запахи мешались с острою каучуковой вонью. Новое время, 1887 год, номер 4248, 25 декабря. Прошло немного времени, сколько его требуется на то, чтобы обголодать хорошую кость.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 Необычно таким образом не только восприятие, необычен, ненормален для повествователя сам язык. Примечание. Колорит языка, писал Полонский Чехову о каштанке, соответствует месту, времени и вашим действующим лицам. Чехов. Полное собрание сочинений в 20 томах. 1946 год. Конец примечания.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 1895 год, номер 11. В повествовании «Каштанки», как это обычно для второго периода, свободно включаются формы несобственно прямой речи. Она виляла хвостом и решала вопрос, где лучше, у незнакомца или у столяра. Когда думаешь о еде, то на душе становится легче,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 Ей казалось, что страх к этому человеку она носит в своей душе уже давно. Еще в детстве, самой внушительной и страшной силой, надвигающейся как туча или локомотив, готовый задавить, ей всегда представлялся директор гимназии. Другой, такой уже силой, о которой в семье всегда говорили и которой почему-то боялись, был его сиятельство».